Глава 22. Крис. Я ждала Макса, чтобы пойти в кино, хоть Сергей мне сразу сказал, что босс не придёт. К назначенному сроку я демонстративно накрасилась, сделала укладку и приготовила одежду на выход, разложив ее у себя в спальне на кровати. Последнее, конечно, Сергей не видел, но зато, заметив меня такую всю красивую, лишь покачал головой, и пошел готовить мне чай. Парень вообще чувствовал себя в квартире Макса очень вольготно, почти по-хозяйски. Знал, что и где лежит, как правильно пользоваться той или иной вещью. Чай мы пили в тишине. Я не сводила взгляды с часов, а стрелки все бежали и бежали. Макс трудоголик. Тебе придется это принять, мягко заметил мой нянь. Злиться и обижаться было глупо, но я все равно расстроилась. «Знаешь, если мы не идем в кино, то оно может прийти к нам. Пошли». Мужчина буквально потащил меня на крышу. «Садись». Меня подтолкнули в сторону большой софы с множеством мягких подушек. «Закрой глаза и не подглядывай», — шутя приказал Сережа, и я подчинилась. Мне стало жутко любопытно, что он задумал и как он это реализует на крыше. «Когда я досчитаю до десяти, уберешь руки от лица». Я улыбнулась и кивнула. С каждой произнесенной цифрой улыбка становилась все шире и шире. «Десять». Я огляделась и забыла, что надо дышать. Яркие лампочки, гирлянд повсюду — А на белоснежной стене уже виден логотип известной кинокомпании. Взял на себя смелость выбрать фильм единолично. Надеюсь, понравится. Сережа сел рядом на софу, и мы устремили свое внимание на экран. «Это же вам письмо с Мэг и Томом Хэнксом». «Плохой выбор? Переключить на другое?» «Нет!» — я схватила мужчину за руку. «Это мой любимый фильм». Давно уже его не пересматривала. Парень улыбнулся мне и опустил взгляд на мою руку. Я тут же спохватилась и отпустила Сергея. Стало неловко. Только спустя полчаса я уже позабыла об этом инциденте. Мы смеялись над героями фильма и вдвоем цитировали любимые моменты. «Я бы прислал вам букет отточенных карандашей, если бы знал ваш адрес» произнесли мы одновременно и засмеялись. «Знаешь, я когда слышу эту фразу, слышу запах этих карандашей, и картинка такая яркая. Все простые карандаши одного размера, с одинаковыми остро заточенными стержнями. Я чудная?» улыбнулась, заметив, как на меня смотрит Сережа. «Нет, ты чудесная!» «Чудная!» заспорила я. «Но спасибо, что бережешь мое самолюбие». Сережа хотел что-то сказать, но вдруг, словно тень отца Гамлета из ниоткуда, появился хмурый и от чего то злой Макс. «Добрый вечер, босс», — отозвался парень. «Вижу, вы здесь веселитесь». Тон мужчины был такой, что я вмиг почувствовала себя провинившейся школьницей, которую мама застукала на месте преступления. «Макс, мы просто...» «Сергей, спасибо, что развлек мою невесту, пока меня не было. Больше тебя задерживать не стану. Завтра встретимся в девять на рабочем месте. И не забудь подготовить отчет, о котором я тебе говорил». «Будет сделано, босс!» Парень поднялся с Софы и, обернувшись ко мне, попрощался. Макс же плюхнулся на его место и снял кино с паузы. Он был злым, недовольным... И атмосфера, которая еще несколько минут назад казалась волшебной, превратилась в гнетущую. Ты был груб, почти выгнал Сережу, не смогла смолчать я. Он тебе не друг, а мой работник, и впредь держи с ним дистанцию. Что? Ну ты ведь сам, ты моя невеста. Не стоит давать другим мужчинам повод думать, что ты свободна. О чем ты? Вот только не надо делать из меня идиота. Приди я чуть позже, вы бы уже с ним целовались на этом диванчике. А быть может и не только целовались. Я не собираюсь выслушивать этот бред. Встав с Софы, я решила уйти, но Макс схватил меня за запястье и дернул на себя. Секунда, и я уже почти лежу в его руках. Рыжуха, прости, я устал, не уходи. Сейчас Макс выглядел другим. Его хотелось пожалеть, разгладить глубокую морщину на лбу. «Ты голоден?» Вопросом закончила я глупый спор. На лице мужчины появилась довольная улыбка чеширского кота. «Да!» — промурчал этот негодник и потерся лбом о мою щеку. «Это еще что за выходки?» Рыжуха. «Приручишь меня к домашней кухне, буду за тобой ходить хвостом и просить вкусняшек. Придется тебе не ателье открывать, а кафе». Я засмеялась. «О нет, я так по мелочам могу. Салат, супчик, завтраки. Кому нужно открывать кафе, так это Марьяше. Она печет невероятно вкусные пироги. А какие торты, и пирожные. Язык проглотить можно». «Странно». Она тебя обидела, а ты ее хвалишь. Марьяша моя сестра, я люблю ее. Семья превыше всего? Я пожала плечами. Наверное, он прав, хотя все, что касается родителей, не трогало мое сердце так сильно. Они предали нас обеих, прошлись и по мне, и по сестре катком. Не поддержали в тяжелую минуту, не подставили плечо, «Даже слов теплых не нашли!» Я тряхнула головой. «Не хочу об этом думать!» «Так что, плов?» «Да!» — кивнул Макс и поднялся со мной на руках. «Опусти, а то уронишь, и придется переносить свадьбу!» — пошутила я. «Ужинали мы на кухне?» «Тихо!» — можно сказать, по-семейному. Каждый думал о чем-то своем и не лез с разговорами. Не знаю, что было в голове у Макса, а я думала о сестре и племяннице. «Где они остановились? Что это за надежное место такое? Может предложить Марьяше пожить на моей съемной квартире?» «Еще немного, и ты начнешь сопеть. Что случилось?» «Ничего», — я улыбнулась мужчине. «Меньше всего мне хотелось грузить его своими проблемами. У него вон на работе проблемы». Если ты волнуешься по поводу свидания и брака, я покачала головой. Удивительно, но вообще ни капли не переживаю. Может, ты хочешь приступить к поиску помещения для ателье? Успеется. Мне нужно время продумать все. К тому же я хотела еще посоветоваться и пройти небольшие бизнес-курсы. Да и к чему спешка? Вначале нужно выполнить свою часть сделки, хотя бы частично. Тогда в чем дело? «Волнуюсь и Марьяше». Она сбежала из дому с Аришей и не сказала мне, где остановилась. «Все, что у меня есть, это номер телефона и ее обещание выходить один раз в неделю на связь», — сдалась я. «Не всего лишь, а целый номер телефона», — улыбнулся Макс. «По нему мы можем вычислить местонахождение твоей сестры». «Правда?» «Да, так что завтра идешь со мной на работу», — заявил Макс, — И я, повинуясь порыву, подбежала и крепко обняла его. «Спасибо, огромное тебе спасибо!» «Выходим в девять, так что не проспи», — подмигнул парень, словно он мне не одолжение делает, а так, мелочь. «Спасибо», — еще раз повторила я, возвращаясь на свое место. Теперь улыбка не сходила с моих губ. Я даже сама не осознавала, как сильно тяготила меня эта неизвестность, а сейчас словно... Гора с плеч упала. Стало спокойнее. Тревога за сестру, которая несколько дней присутствовала фоном, почти исчезла. Раз Макс взялся, то точно поможет. Несмотря на несносный характер и эгоистичность, я почему-то доверяла мужчине. Чувствовала, что важным он не подведет. «Фильм досматривать будем?» Поинтересовался Макс, доедая плов. Это романтическая мелодрама, ты такие не любишь. Я рискну. Кофе нам сделал Макс, вернее его чудо-машина. С этим чудесным напитком сидеть на крыше было уютнее. Фильм подошел к самому интересному моменту. Герои узнали, кто кем является в реальной жизни. Заведомо провальное дело, прокомментировал парень борьбу девушки за свой маленький книжный магазин. Супермаркет может позволить себе демпингировать цены, предоставить дополнительные услуги, да и ассортимент товара у них явно шире. Я отвлеклась от кино и стала наблюдать за Максом. Он сидел и хмурился, продолжая рассуждать. Зачем он дал ей такой глупый, бесперспективный совет? А что бы ты посоветовал? Мне стало любопытно. Перепрофилировать магазин? Смотри. Она продает детские книги, знает многих ребят по имени, знакома с их родителями. Так что, какая-никакая, клиентская база у нее есть. Можно было с ней работать дальше. Открыть магазин игрушек или уютное кафе-мороженое. Я спрятала улыбку за кружкой с кофе. Кажется, теперь мне известно, у кого спрашивать совета по бизнесу.